Глава 25, в которой на шахматной доске появляется новая фигура. Утро настолько раннее, что солнце еще даже не встало. Я тихонько выбираюсь из постели, бросая мимолетный взгляд на спящего дракона. Беру свой магафон и выхожу на балкон. Вдыхаю прохладный воздух. Вчерашний день кажется сном. Хочу написать Эрику, но с удивлением и страхом. Обнаруживаю кучу пропущенных звонков и сообщений. Зачем я выключила эту чёртову приблуду? От первого же сообщения меня бросает в дрожь, а на глазах наворачиваются слёзы радости. Томми пришёл в себя. Душа наполняется таким счастьем, что оно грозит разорвать меня пополам. Через секунду на смену ему приходит ужас и пустота. Потому что совсем недавно у меня появилось новое счастье и боюсь, что место в жизни будет только для одного. Я оборачиваюсь, гляжу на Ника сквозь мутное стекло и понимаю. Томас просто не позволит. Он не позволит мне быть с драконом даже те дни или месяцы, что у нас еще могли бы быть. Он убьет Николауса или убьет меня. Захожу обратно в комнату дракона. Странно, что он еще не проснулся. Обычно он уже уходит в это время. Возможно, мне стоит разбудить его, сказать, что мне нужно ехать, но Ник захочет отправиться со мной. Я просто не смогу от него отделаться. Выскальзываю, стараясь двигаться абсолютно бесшумно. Быстро переодеваюсь в своей комнате. Немного помедлив, я беру ключи от мобиля Николауса. Надеюсь, он простит меня. В конце концов, у него есть другая машина с водителем». Когда сажусь в его дорогущую тачку, мне становится немного не по себе. Я прекрасно помню все, что было здесь вчера. И что было потом. Дома тоже помню. Его голодные глаза до сих пор как будто не выпускают меня из поля зрения. Это было слишком хорошо для просто секса. И я теперь знаю, что нужно Аше. Её яркие эмоции выдали сокровенное желание с головой. Вчера она затаилась, выжидая и трепеща от охватившей ее надежды. Я избавлюсь от тебя, зло выдыхаю, заводя мобиль. Катись к чертовой матери, откуда пришла. Ты уже вполне бодра и справишься без меня. Василиска ожидаемо молчит, наблюдая. Когда я подъезжаю к больнице в Новой Реске, выцепляю взглядом на парковке мобиль Джорджа. Интересно, кто-то еще из семьи здесь есть? В кармане начинает звонить магафон. Я понимаю, что это Ник, но трусливо не отвечаю. Я и так вся на нервах из-за брата. Снимаю кольцо, которое дал мне дракон, и засовываю поглубже в карман. Две минуты и я у палаты. Ударяюсь о картину, от которой на глаза наворачиваются слезы. Мать полулежит на кровати Томаса. Его рука ласково гладит ее голову. Должна быть мама уснула. Брат смотрит в потолок, не замечая меня. Я зажмуриваю веки, пытаясь унять бегущие по щекам слезы. Сердце стучит, как бешеное. Я хватаюсь рукой за дверной косяк, чтобы устоять на ногах. Должно быть, я издаю какой-то жалобный всхлип, потому что Томми поворачивает голову, и на его лице проступает легкая улыбка. «Мэй...» Его голос хриплый и слабый, но это мой Томми. Самый лучший на свете. Самый любимый. Мама вздрагивает и просыпается. ее рука тянется к брату, хватая его ладонь. Я понимаю, что она тоже не верит, что всё взаправду. Я медленно подхожу ближе, пытаясь сморгнуть поток слез. Они льются по щекам. Тру ладонями глаза. Меня буквально душат рыдания. «Прости». Выдавливаю через силу. Мама оборачивается и встает, обнимая меня. Пытается утешить, что-то говорит. Я не слышу слов. Просто через ее плечо продолжаю смотреть на Томаса. Отпускаю маму и осторожно касаюсь его руки. «Смелее, принцесса, я не кусаюсь», — насмешливо говорит брат, сжимая мою ладонь. Опускаюсь на край кровати, не сводя с него взгляда. Томас исхудал за то время, что лежал здесь жесткие черты лица стали еще отчетливее болезненная бледность немного ушла но я понимаю что ему все еще не очень хорошо уже утро говорит мама за моей спиной пойду схожу к доктору наверняка он уже пришел пусть еще раз осмотрит моего сына томас поднимает руку и касается моих щек стирая слезы «Мне очень жаль, что я поставил вас под удар, Мэй». Значит, он уже разговаривал с братьями. «Я пытаюсь взять себя в руки и начать мыслить здраво. Ты не виноват. Ты ведь не знал». Затем добавляю с осторожностью. «Ведь не знал, что все это опасно. Правда?» Томас неопределенно качает головой и не отвечает на мой вопрос. Ты не должна была касаться этой грязи. Я давно не маленькая девочка, Том. Холодно отвечаю я. Ты можешь скрывать что-то от мамы или Энджи, но не надо делать дуру из меня. Это не женское дело, Мэй. Мягко отвечает брат. Если бы не я, что было бы с бизнесом? Ты подумал об этом? Эрик и Рона абсолютно не самостоятельны. А Чарли... Просто исполнитель. Да, он молодец, но они не справились бы. Я тянула на себе все, а теперь ты говоришь, что это не женское дело? Да я каждый день работала до полуночи, почти не спала, пытаясь сделать так, чтобы все оставалось на плаву. Чеканю я. Хочешь ткнуть меня носом в мое же дерьмо, Мэйлин? Голос брата становится жестким. Он кладет голову обратно на подушку и глядит в потолок. Я знаю свои ошибки. Не хочу сейчас продолжать разговор. Отвечаю я. Ты только пришел в себя. Нет, поговорим, раз уж начали. Бросает брат, снова смотря мне в глаза. Я знаю, что ты встречалась с Ревьелла, Но я хочу узнать от тебя. Что он тебе сказал? Мне хочется съежиться под его пристальным взглядом но я сдерживаю себя. Все прошло идеально за исключением одного момента. Томас вопросительно поднимает бровь. Во-первых, он умер. а во-вторых я хочу знать зачем ему была нужна эта чаша. Я думаю все дело в ней. расскажи мне Этот старый болван наплел тебе каких-то сказок ухмыляется брат. «Каких еще сказок?» — хмурюсь я. Это простая безделушка, найденная в старом храме какого-то демона на острове святого Митанджело. Местные аборигены поклонялись ей последнюю пару десятков лет, веря, что она принадлежала древней двуликой сущности, обладающей огромным магическим потенциалом. «И на кой черт она ревьела?» Да кто его знает? Я, конечно, велел своим людям изучить ее, но это просто безделушка. Почему-то решил, что Ривьела наплел мне сказок. Томас бросает на меня насмешливый взгляд. Потому что дед поехал на старости лет. Он был не так уж и стар. Прерываю я брата. Суть и не меняет. «Дракон прознал про эту чашу и захотел ее себе, может, в коллекцию. Я частенько доставал ему всякие запрещенные в тиране артефакты. Он всегда хорошо платил», — продолжил Томас, привставая и облокачиваясь на подушке. «Не скажу, что меня обрадовала его смерть. За годы работы мы, можно сказать, подружились. Насколько это вообще возможно между драконом и Вериком?» Он был весьма специфичен, вспоминаю я с улыбкой. Нормальный, хотя летающий гад, соглашается брат. Он чем-то болел и был сам не свой в последние месяцы. Кто их разберет от чего эти ящеры могут хворать? От того же, от чего и мы. Он хотел продать землю только тебе? Решаюсь уточнить я. Я так понимаю, что никто не рассказал Томми про меня и Николауса. Нельзя, чтобы он узнал. По крайней мере, пока он в больнице. Дальше скрывать уже будет невозможно. Брат не читает прессу, но о наших отношениях трубят на каждом шагу. И ему сразу же донесут его верные прихвостни. Первый из них, Чарли, нужно переговорить с этим эльфом. «Только мне», — довольно кивает брат. Хотели ее получить многие. Это вполне естественно. Но старый дракон доверял мне. К тому же он правда хотел помочь Уэриком. Как бы странно это ни было. Ты хорошо относился к нему, несмотря на то, что он чешуйчатый. Осторожно подмечаю я. Ну и кто ты думаешь это все сделал? У меня много врагов, принцесса. Они не стали мешать просто потому, что не знали, что у тебя есть доверенность. Я рад, что вы смогли выпутаться, и что никто не стал мстить. Вообще, не так много вериков до недавнего времени были в курсе, что у Томаса Сольера есть сестра, а драконы так тем более. Но они все таки пытались отомстить, пока не наткнулись на Ника. Может, они узнали его или донесли одному из принцев, А тот приказал оставить это дело. Я все еще подозреваю Кристиану. Но что теперь делать абсолютно не представляю. Ты очень задумчива, сестренка. Устал выдыхает брат. Я через силу улыбаюсь, затем скидываю обувь и забираюсь на кровать. Кладу голову Томасу на грудь, как в детстве. Брат обнимает меня и целует в макушку. «Я как натянутая струна в последний месяц», — шепчу негромко. «Тебе больше не нужно ни о чем думать, Мейлин. Я сделаю так, что никто никогда не обидит мою малышку», — негромко отвечает Томми. Закрываю глаза, чувствуя себя отвратительной лживой дрянью. «У меня никогда не было секретов от Томаса. Для меня он самый близкий человек в мире. Я должна рассказать ему всё». Про Николауса, про Аши, но чуть позже, когда ему станет лучше. Запихиваю поглубже едкую мысль, что я просто трусиха. Убеждаю себя, что поступить так действительно правильно в данный момент. Ты похудел. Я поднимаю голову и чмокаю его в подбородок. Ты в курсе, что меня кормили через какую-то долбаную хрень на трубочке? Смеется Томи. «Вы хотите раздавить больного?» — возмущается врач, входя в палату с матерью. Я бросаю виноватый взгляд на доктора и поспешно выбираюсь из объятий брата. Мама остается с Томми, а я выхожу, думая поискать место, где тут можно выпить чашку кофе. Чарли выходит навстречу, нахмурив брови. Задумчиво здоровается, обходя меня. «Зачем ты идешь к Томасу?» — уточняю я, останавливая его. Загнанный взгляд, как признание. Хватаю эльфа за запястье, больно впиваясь длинными ногтями в кожу. «Пошли за мной!» «Мэйлин!» — предостерегающе начинает эльф. «Я сказала, пошли!» — шеплю я. Мы отходим за угол, я собираюсь с духом, понимая, что сейчас будет непросто. «Ты не должен говорить Томасу про меня и Николауса Марелли. «Ты сошла с ума, Мэй?» — спрашивает негромко Чарли. «Он все равно узнает. И знаешь, кто будет виноват? Думаешь, ты?» Я в состоянии отвечать за свои поступки. Вскидываюсь я. «Так расскажи ему сама. Прямо сейчас. Каждая секунда промедления увеличивает шанс того, что он просто снесет нам всем головы. Томми нельзя волноваться, он болеет». «Он, Томас Сольер, для тебя просто брат, а для меня он чертов хозяин, который волен как наказать, так и помиловать. Он твой друг. Никогда не думал, что ты так наивна, Мэй», — качает головой Чарли. «Он закатает меня в асфальт, перережет глотку или сделает что похуже. Такое, что моя семья никогда не узнает, куда делся мой труп. Не смей говорить так о Томасе». Взрываюсь я, не смея чернять его. «Спустись с небес на землю! Он из-за меньшее делал так, что больше ни у кого не возникало желания перейти ему дорогу. Я не хочу сдохнуть, Мейлин, тем более из-за...» Эльф замолкает, пытаясь подобрать слова, способные описать мой отвратительный, по его мнению, поступок. «Если ты посмеешь рассказать ему сейчас, клянусь, ты пожалеешь». Подхожу в упор к эльфу и заглядываю ему в глаза. Потому что как только он узнает, я скажу, что все это было с вашего одобрения, и тогда он действительно убьет тебя. Как думаешь, кому он поверит больше, тебе или мне? Лживой сестре или верному старому приятелю? Цедит Чарли. Любимая, несмотря ни на что, сестре и чёртову подонку, который просто наблюдал, как дракон порочит её имя на глазах у всей империи. Растягиваю губы в противной улыбочке я. Эльф молчит, с ненавистью глядя на меня. Томми любит рубить сгоряча. Напоминаю я. Потом он может, конечно, пожалеть. Но знаешь, вдруг уже будет поздно. «Я блефую, потому что никогда не стала бы подставлять Чарли. Я сейчас отчаянно надеюсь, что он не станет обо всем докладывать брату. Да ужас и страшно. Я как будто балансирую на краю огромной пропасти, и она уже оскалила свою черную пасть в ожидании добычи». «Не могу, Мэйлин!» устало проговаривает эльф, примирительно касаясь моего плеча. «Он все равно скоро узнает!» «Сама расскажу Томасу, когда он окрепнет», — убеждаю я. «Объясню, что это было моё решение, и ты с братьями не мог никак повлиять». «А если он узнает от кого-то другого?» «Представляешь, что тогда будет?» «Сделай так, чтобы не узнал». Чарли смотрит на меня несколько секунд, а затем кивает. Обречённое выражение его лица заставляет меня чувствовать ещё больший стыд за то, что из-за меня могут подстрадать другие. Когда эльф уходит, прижимаюсь к холодной стене. Меня трясет и выворачивает, потому что Чарли всколыхнул все те страхи, что я предпочитала замалчивать даже перед самой собой. Просто нужно понять, как преподнести Томасу эту новость. Я ведь делала это ради вериков, ради нашего будущего. Даже представить боюсь, какой кошмар меня ждет впереди. «Брат никогда не поймет меня. Никогда не позволит...» Прижимаю руку к колотящемуся сердцу. Главное, что Томми снова с нами. Все остальное неважно. Я достаю магафон. нужно перезвонить дракону. Вздрагиваю, когда он сам начинает звенеть в моих руках. «Ник?» Я пытаюсь говорить спокойно. «Куда ты делась, Мэйлин? «Прости, я взяла твою тачку. Плевал я на это дерьмо. Где ты?» «В больнице у Томаса. Ему стало лучше. Я сейчас приеду. Ник, я занята и поеду на работу. Вечером у нас ужин с твоей сестрой. Напишу, в какое время. Не опаздывай». Отключаюсь, даже не дав ему ответить. «Просто не могу сейчас разговаривать». До сих пор чувствую его руки и губы на своей коже. Я желаю Николауса каждую секунду своей окончательно запутавшейся в паутине лжи жизни. Почти жажду, чтобы он сам меня оттолкнул. Так будет проще. Потому что отказаться от него самой... Как найти сил? Я помешалась на чертовом белобрысом драконе. Закрываю глаза. Воспоминания о нем выжигают все остальные мысли и чувства самосохранения в том числе. Отлипаю от стенки и направляюсь на выход. Лучше отвлечься, занять чем-нибудь голову.